А как же добывающая промышленность? Не добывать. Мы когда-то охотились на диких животных, брали из природы, а потом научились выращивать животных сами. Что же будет с промышленностью и технологиями? Добывающая промышленность может переориентироваться на извлечение полезных ископаемых из старых свалок, которых на земле очень много накопилось за сто лет. Да, на первый взгляд это дороже, но давайте посчитаем урон, который добывающая промышленность наносит природе, сельскому хозяйству, туризму, здоровью Добавим выгоду от восстановления земель, занятых свалками Теперь посмотрим на это в перспективе 100 лет и проанализируем цепные реакции в одном и втором случаях По-прежнему думаете, что добывать газ в тайге выгоднее, чем на свалках? А что делать с материалами, которые деградируют при переработке? Да, многие материалы при переработке теряют свои качества. Их невозможно использовать повторно бесконечное число раз. Но их можно вообще не использовать и заменить на материалы, которые не теряют своих свойств, например, металлы или стекло. Или использовать возобновляемые органические материалы, например, дерево, солому. А что делать с отходами атомных электростанций? Во-первых, перестать их производить, бережно расходовать энергию, сокращать объемы производства, строить энергопассивные дома, использовать возобновляемую энергетику солнца, ветра, рек и океанов. А что делать с уже отравленной природой? На планете столько уже натворили полигоны опасных отходов, свалки, ядерные могильники, захоронение химического оружия, последствия аварий на атомных электростанциях, И ядерных испытаний Нефтеразливы Отвалы добывающей промышленности Кажется, что бы ты ни делал Со своими отходами Это капля в океане Не слишком ли пессимистично При текущем уровне технологий 5% населения планеты Может обеспечить все необходимое Для всех людей Остальным 95% Просто нечем заниматься Кроме как конфликтовать, воевать Выполнять бессмысленную работу так не лучше ли убрать последствия прошлых ошибок? Если первичное сырье дешевле вторичного, то как его заменить? Приходя в магазин, мы не всегда покупаем самое дешевое платье или самый дешевый галстук. Когда мы выбираем для себя, мы часто ставим на первое место красоту, удобство, долговечность, а не цену. Почему же мы К выбору нашего будущего относимся иначе и не выбираем более дорогое сырье, которое сохранит красоту и обеспечит долговечность нашего места обитания. Взгляд оттуда. Давайте заглянем в недалекое будущее, в квартиру наших детей или, возможно, внуков, и посмотрим, что у них происходит с мусором. Мусор? А что это такое? Спросят потомки с недоумением. И нам придется объяснять, что мусор – это то, что не нужно, что выбрасывают в большую кучу недалеко за городом. Это не добавит ясности, и мы начнем перечислять. Пакет, в котором мы приносим продукты из магазина, техника, которую мы заменили на новую, одежда, которая нам больше не нравится, остатки еды. А, это воскликнут потомки. Мы проходили это по истории и проведут экскурсию по своему дому. Вот сумка, с которой я хожу в магазин. Она складывается, я могу все время брать ее с собой. А вот 3D-принтер, на котором я печатаю новые вещи и одежду. Можно просто положить старую одежду в приемник и выбрать новую модель в каталоге. Надоела ваза? Напечатаем из нее новую, другого цвета и размера. Вся домашняя техника – собственность сервисной компании. Если она сломается или устареет – компании ее заменит. Технику мы не покупаем. Мы платим абонентскую плату. Зачем владеть стиральной машиной? Мне не нужна стиральная машина. Мне нужны постиранные вещи. Органические отходы отправляются в специальное умное ведро, где бактерии и черви превращают остатки пищи в плодородный гумус. Крышка ведра оборудована мембраной, которая не пропускает запах. А готовый гумус, подсушенный и спритсованный, мы используем В домашнем огороде, где растет свежая зелень и овощи А еще все крыши домов зеленые, тоже покрыты газонами и огородами Это дает больше кислорода и защищает крышу от перегрева Газоны на крышах тоже можно удобрять излишками гумуса А что же вы делаете с опасными отходами? Спросим мы хитро Мы не делаем опасных отходов Зачем использовать опасные вещества в производстве? Всегда можно придумать им замену Вместо ртутных термометров можно использовать электронные с платиновой проволокой, которая служит проводником и увеличивает сопротивление от нагрева. Вместо ртутных ламп – светодиодные. Любому ядовитому веществу или материалу мы придумали замену. Раньше об этом просто не думали, но когда посчитали, сколько стоит сбор и переработка опасных отходов, Как дорого обходится отравленная почва и вода, и сколько денег тратится на медицину, то поняли, что дешевле придумать более дорогие материалы, но безопасные и удобные в переработке. Техника у нас служит долго, ломается крайне редко. Вот соковыжималка. Ей уже 30 лет. Она появилась в нашем доме, когда меня еще не было. Понимаете, за 30 лет мало что поменялось, ведь и морковка, и яблоки остались такими же. Так почему соковыжималка должна быть другой? Конечно, с тех пор инженеры усовершенствовали модель И новые соковыжималки проработают лет 50 Но зачем менять старую на новую? Она же прекрасно работает Никак не пойму Кто же платит изобретателям, если никто не покупает новых товаров по 30 лет? Это просто, я уже говорил Мы не платим за товары, мы платим за услуги Например, соковыжималка у нас дома не наша Она принадлежит сервисной компании, а мы каждый месяц платим за ее использование И нам не надо волноваться, что она сломается или устареет Компания заменит ее в течение часа, но я ни разу не слышал, чтобы такое произошло Компании выгодно чтобы техника ломалась Им выгодно, чтобы техника работала Я знаю, что раньше было не так Кажется, раньше производители делали технику как можно хуже Чтобы она быстрее ломалась И чтобы люди покупали новую еще хуже Мы это тоже по истории проходили А потом была эпоха совместного потребления Когда люди научились сообща пользоваться тем, что им не требовалось каждый день Квартирой на время отпуска или машиной, техникой и инструментами А потом наступила наша, без этого, как его, мусора Хорошо. Технику забирает производитель и используют для производства новой техники. Кухонные отходы используются для огорода, на крыше. Опасных отходов вообще нет. А что с упаковкой? Упорствуем мы. Пойдем на кухню, посмотрим, в чем там у вас хранятся продукты. С этим даже проще, чем с техникой. Крупы в контейнерах, йогурт и подсолнечное масло в бутылках. В магазин приходишь со своей тарой, без нее ничего не купишь. В торговых залах Специальные большие емкости и лотки Наливаешь или насыпаешь продукты в свои контейнеры Взвешиваешь и оплачиваешь А контейнеры, так же как и любые другие изделия Из пластика или металла Можно напечатать дома на 3D принтере Например, из старой сломанной бутылки Или вот, например, шоколадный батончик Он упакован в органическую обертку Это не пластик, это растительный материал И вместе с банановой кожурой и скорлупой ореха Он станет удобрением Не зная точно, когда это произошло, но однажды дизайнеры, придумывая новые упаковки для товаров, решили брать пример с природы. Ничего лишнего. А производители поняли, что дешевле поменять упаковку, чем приучить всех людей не выбрасывать пакетики и обертки вместе с остатками еды. Вот вам результат. Вся одноразовая упаковка теперь органическая, и мы с чистой совестью бросаем ее в одно ведро с банановой кожурой.